Глава восьмая. «Нам в Империи Клешне делать больше нечего», — повторил тот, кому взбрело в голову называться Китсумом. «Достаточно жертву. Пусть капитан Урдханг собирает добычу и отваливает. Доводы опомнились, и скоро тут будет не продохнуть от зомби. Клара, Райна, Неакрис, Тыбельд, Шердрада, отсюда надо убираться». «Это понятно, Китсум!» – поклонилась Клара. Перед странной и холодной силой, укрывшейся под личиной старого клоуна, она все еще робила. «Но куда дальше?» «Ха!» – достойная чародейка решила, что я снова явился думать за нее. Усмехнулся Китсум, шагнул к выходу из галереи подземного храма. «Нет, даже не надейся. Спасти других не моя забота. Вы сами выбираете свой путь». Я могу лишь помочь самостоятельно на него вставшим. Изуверство, брачно проговорила насупленная неакрис. вы, великие, все равно не можете без нас. Постоянно вмешивайтесь, а когда требуется слово того, кто знает неизмеримо больше всего рода человеческого, уходите в тень, юлите и изворачивайтесь, словно вам доставляет удовольствие следить, как мы барахтаемся». «Справедливо сказано!» – серьезно и без тени усмешки ответил кетцум. «Ты права, По-настоящему живете только вы, смертные, а мы? Мы только следим за вами. Без вас мы – ничто, пустые оболочки, заполненные слепой мощью. Вы порождаете нас, вы делитесь с нами вашим сознанием и способом мысли. Можно знать все, но это безумная скука, которую мы тоже позаимствовали у вас». «Мы?» – напирала дочь некроманта. «Согласен, не мы. Я. Хотя, как ты понимаешь, у меня нет права так говорить. Настоящее я, стоящее за этой личиной, как и за множеством иных, таинственно и непознаваемо даже для меня». «Ты – Аватара», – Клара вспомнила подходящее слово. Аватар, кого кого-то из могущественных начал, которые...» «Можешь сказать и так, я лишь часть единого». Ограниченная часть. Не все вложенные на истинное мое я ограничения, действенны для меня, но и не все возможности единого мне дарованы. А как появился клоун Кицум? Невольно орабев подала голос Тави. Он лучше всего подходил для моей миссии, пожал плечами Китсум. Старик был непрост, он слыл одним из лучших в серой лиги. Ты знаешь, кто это такие Тави. Да и ты, Клара, наверное, тоже. Единая послала меня. Осталось только выбирать нужный момент и слиться с ним. Когда пришел бы мой черед уходить, настоящий кицу, словно пробудился бы ото сна, найдя в себе мои богатые дары. Они остались бы с ним до конца. Однако он погиб. Погиб на поле брани вместе с Сильвией, когда они вдвоем пытались овладеть алмазным и деревянным мечами. Там, еще в мелени. Мне пришлось оживить и его, и девочку до срока, приходится признать. Ну, чего замолчали? Поняли, к чему я. Достаточно расспросов, шире шаг, дорогие мои. Прочь отсюда и к кораблям. Похож я на какого-нибудь ярла или тана, а, Райно. Очень похож, заверила его валькирия. Мы готовы идти за тобой, великий. Не за мной, поморщился Кецун. Вот за ней, он кивнул на Клару. — Я только помогу вам следовать по вами и только вами избранному пути. Пожары в столице Калешней упрямо не занимались. Орки, как поняла боевая волшебница, тоже отступали к морю, поджигая за спиной все, могущее гореть. Но толстенные каменные стены успешно противостояли пламени. Оно не вздымалось могучим валом, разделяя враждующих. Удальцам капитана Ортханга не удавалось отгородиться от преследователей. Маленький отряд Клары не терял времени даром. Улицы кишели живыми мертвяками, то и дело приходилось прорубать себе дорогу. Китсум не вмешивался. Однако спутники боевой волшебницы справлялись и без него. Сама Клара щедро раздавала подарочки из своего богатого арсенала. Подступавших зомби ломало, плющило, давило рушащимися стенами и внезапно незривнувшимися с небес камнепадами. Под их ногами трескалась мостовая, и оттуда вздымались языки из пепеляющего пламени. От Клары не оставала тали. Вспомнил, что она не только воительница, прошедшая школу вольных. Ее заклинанием не хватало мощи и размаха, зато разили они точнее и наповал. Из столицы они вышли, считай, без особых приключений. А в самом деле, не считать же за таковые сотню-другую стертых в порошок мертвяков. Алмазные и деревянные мечи тоже оставались в ножнах, как и заветная петелька клоуна Китсума. У кораблей их ждали. Сами длинные лениво покачивались на темных волнах предутреннего прилива. На песке осталась лишь небольшая горстка орков во главе с самим Уртхангом. «Наконец-то!» — вырвалось у орочьего предводителя. «А то мы уж собрались уплывать, подделая его тави». «Уплывать?» — оскорбился зеленокожий мореход и аж оскалил клыки. в ты, воительница!» «Когда воины волчьих островов оставляли своих на поживу этим трупоходом? «Как добыча, капитан!» — окликнула его Клара. «Хвала ветрам! Поживились!» — ухмыльнулся орк. «Хватит и на гульбу, и на гостинцы!» Парни мои довольны, Кирея Клара. Говорят, ты принесла нам удачу, и тебе следует выделить двойную долю в добыче. Перестань. Отмахнулась чародейка, запрыгивая в лодку. Все свое ношу с собой. А уж от клешней мне тем более ничего не нужно. Пусть их золото вам лучше послужит. Куда же наденется? Хохотнул капитан. Ну, гребите, бакагреи Утро что-то запаздывает. Но со светом, не сомневайтесь, тут окажется половина их флота. Кто хочет снова увидеть громотяг, гребите, да спины не жалейте. Впрочем, понукать орков и так не требовалось. Весла трещали в сильных лапищах, вздувались бугры мышц и строился пот. Вскоре длинные хищными тенями скользнули прочь от берега, оставив за собой рассеянные огоньки пожаров. «Эх, не удалось должную огневую потеху устроить», – посетовал Урханг, останавливаясь рядом с Кларой, замершей возле высоко кормового украшения. «Плохо горит там все, Кирея Клара. Оттого и вернуться раньше пришлось». «Не беда», – рассеянно отозвалась чародейка. «Будет тебе еще потеха, капитан, и совсем скоро». «Не сомневаюсь». Осклабился орк. «Вот ты пришел спросить, Кирия, где теперь веселиться станем?» Клара подавила невольное желание взглянуть на Кицума. «Нет, посланник на попятную не пойдет. Надо выбираться самим». Восемь длинных, несколько сотен верных и лихих мечей, вырвавшихся из местами горящей, местами разоренной столицы империи Клешни. Они пойдут за ней, Клары, даже в самую западную тьму. Куда, собственно говоря, она все это время и собиралась. Невольно она вспомнила свое первое появление в Эвиале. Пустынный берег, странную крипту, железные плиты, разрубленную проклятой Сильвией и Скрижар. Теперь-то она знает, именно с этого начался натиск западной тьмы на восток. Именно она, Клара, вольно или невольно, но открыла дорогу заклятому врагу всего сущего. Настало время вернуть долги. Рука чародейки невольно коснулась эфесов. Холод Драгнира, тепло Эмильсторна. Две противоположности. Обреченные на схождение, на боевое братство. Мало кто из магов долины мог даже представить такую мощь. Хотя, конечно, сила есть ума не надо, как не уставал ворчливо напоминать мессир Архимаг. Что сделает Клара Хюмель, когда от воды до неба перед ней воздвигнется великий предел, сотканный из квинтэссенции мрака? С размаху рубанет сразу и алмазным, и деревянным мечами». «Если Кирия Клара позволит, я бы осмелился напомнить об одном острове», – негромко и почтительно проговорил Бельд, вдруг оказавшийся рядом. «Острове? Каком острове?» Кирия Клара размышляет, как именно она нанесет западной тьме последний удар, верно? «Но, если я правильно помню рассказы Кирии, она ведь побывала на утонувшем крабе». «Каком еще крабе?» – Клара наморщила лоб. Крипта. Бельт еще более понизил голос. Крипта и разрубленная скрижаль. Это ведь там, на проклятом острове. И они там не случайно. Ну и что? Все еще недоумевала чародейка. Да, мы там побывали, еще с Сильвией. На силу вырвались, надо сказать. А девчонка разрубила своим фламбергом стальную скрижаль, которая, именно, прищелкнул пальцами старый некромант. Разрубила скрижаль, одну из многих, что сдерживали западную тьму. Не знаю, кто подучил ее это сделать, но... Да никто не учил, отрубила Райна. Просто иначе нам было не выбраться, вот и все. А у Сильвии ум короток, что мешает покрошить в капусту, чтобы не маячило, и готовое дело. Кирия Клара не должна себя корить. Должна, Райна, должна, хмуро отозвалась чародейка, я не имела права. «Вы, уважаемые, такие вещи тут заворачиваете, что я и половины не понимаю», — фыркнул капитан Уртханг. «Скажите мне лучше, там добыча как?» «А войско?» «Но это не важно, если можно добрых зипунов набрать». «Речь истинного орка», — рассмеялась обычно мрачная неакость. «С тобой, капитан, поспорить смогли бы разве что повари». «А что? Бравые парни, по слухам». «Не отказался бы иметь их в команде», – не стушевался предводитель орков. «Ближе к делу, господа!» – чуть повысил голос Бейльт. «Кирия Клара не уверена, что ее следующий удар окажется гибельным для всеобщего врага. Наш долг – дать Кирии добрый совет». «Так кроме тебя никто ничего и не скажет», – пожала плечами Тави. «Я здесь вообще гость, как и сама Кирия или Райна. Я скажу». Кивнул старый некромант. «Если где-то у западной тьмы и есть уязвимое место, так это там, а где она просачивается на восток?» «Ты думаешь, мы сумеем восстановить крипту?» Засомневалась Клара. «Но я понятия не имею, как строились сдерживающие западную тьму чары. Откуда в закрытом мире брались для этого силы?» «Утонувший краб». Слыл местом великого зла из той же великого ужаса еще в мои времена, покачал головой старый некромант. Среди посвященных ходили самые дикие слухи. Даже поварим что-то учуяли. И что? не поняла Клара. Пусть это место ужаса, что нам там делать? Это последнее место в Эвиале, где можно противостоять западной тьме, оставаясь под привычным небом, ответил некромант. А может, для этого надо просто стереть с лица земли империю клешней? Нет, вдруг вмешался Кицу. Я достаточно посидел на левой клешне. Это странное место, дикое место. Несомненно, орудие мести. Там правят балдуоты. Но могущество западной тьмы основано не на нем. Империя клешней выкормишь тех, у кого хватило ума воспользоваться западной тьмой в своих интересах. Ну и она, конечно... Тоже своего не упустила, Обратил клешни в свое послушное орудие. Можно перерезать нити, связывающие кукловода с его марионеткой. Но разве затронет это самого кукольника? А утонувший краб затронет, осведомилась Клара. Не знаю. Ядовито ответил клоун. Сами решайте. Натовые люди со свободной волей. «Слышали, слышали!» – проворчала Райна, неодобрительно косясь на Китсуна. «Ты великий мне странен. Мои боги поступали прямо и открыто. Шли ли войной, заключали ли мир. Внимали, молитвам верящих в них помогали. А ты не в обиду тебе и твоему единому будь сказанным. Все больше говоришь загадками, досылаешься на закон равновесия. Помоги нам, раз уж прошел такой путь». «Помоги, не играй в эти игры!» Капитан Уртханг недоуменно возрился на старого клоуна. «Не обращай внимания, доблестный!» усмехнулся кетцум «Почтенная Райна шутит!» «Я не могу указать вам путь, воительница!» «Его можете отыскать только вы сами!» Валькирия с горькой обидой покачала головой. «Я не понимаю, Великий! Я привыкла задавать прямые вопросы и получать прямые ответы!» Я помню битву, нас разбили, но мы не покорились и не поклонились победителям. Однако, даже в те дни мои боги не виляли и не скрытничали. Они, наверное, все погибли доблестно, с оружием в руках, сражаясь, как положено воинам. Почему ты избегаешь прямого пути? Потому что древние боги были свободны. Холодно ответил Китсум. Над ними не давлели многочисленные запреты упорядоченного. Самосущее позволяло им многое, но потом не забыло взыскать самую высокую плату. Цена моей помощи, Райна, может оказаться непомерной. Я не хочу этого. Какой бы путь вы ни избрали, это будет лучше, чем следовать моим указаниям. Будь по-твоему, великий. Сдержанно поклонилась Клара. Что ж, Бель, Если ты настаиваешь. Капитан, хватит у тебя дерзости пощипать за мягкое подбрюшье сам утонувший краб. «Хррр, оскалился он. Ты, Кири, я знала, чего попросить. Ни один из длинных еще не заходил в его воды, ни один не осмелился даже приблизиться. Ты многое просишь, Кирия Клара, но хороша ли там добыча? Что я скажу моим удальцам? Скажи им решительно перебил Китцум, что они найдут там богатство, какие им не по силам даже вообразить. Все, что они называют добычей, покажется содержимым нищенской сумы по сравнению с тем, что их ожидает на утонувшем крабе. Столетиями на этом острове копили золото, самоцветы и вообще все, что возвеселит душу истинного воина. Но драка предстоит жестокая. Это так же верно, как и то, что меня зовут Китсум. А! Мы не испугаемся!» – гордо бросил Уртхан. «Длинные еще не бросали якорей на рейде краба. Это так. Но все когда-нибудь делается впервые. Правильно?» Кицин кивнул. «Империя клешней, на самом деле, управляется именно оттуда. Я понял это, пока оставался у них в заложниках, хотя сидящие в столице дуоты и убеждены, что они совершенно независимы в своих решениях. Отлично!» Пожал плечами орк. «Пусть управляется откуда хотят. Лишь бы моим парням нашлось, чем поживиться. Мы, правда, не знаем тамошних вод, ни фарватеров, ни мели, ни даже где у них хранится казна. На этот счет не волнуйся», — усмехнулся Кицум. «Если вы решите идти на утонувший краб, я помогу с навигацией». «Для клоуна ты знаешь очень много». Туртханг пристально взглянул на собеседника. «Может, мне следовало бы пасть перед тобой ниц и воздать почести, называя для начала хотя бы великим, как доблестная райна?» И стоит». Китсон по-прежнему усмехался. «Свободные воители волчьих островов не кланялись никому и никогда. Разве не так?» «Так. Но к нам никогда и не заглядывали такие гости, кому не зазорно было бы и поклониться». И все равно не стоит, настойчиво повторил клоуну. Лучше поговорим о ветрах и фарватерах, капитан.